Глава пятая. Сделка. Педро Хуан бросился наполовину, где находились покои сеньора Магдалены, и подоспел как раз в тот момент, когда она переступила за порог своей комнаты. — Магдалена! — воскликнул Педро Хуан. — Куда ты? — Я ухожу навсегда! — надменно ответила сеньора Магдалена. — Послушай! Не желаю слушать! — решительно воскликнула Магдалена и направилась к лестнице.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 «Боже мой, как я перед ней виноват!» — воскликнула сеньора Магдалена, падая в кресло. Ночь прошла в мучительной неизвестности. Сеньора Магдалена молилась, не зная покоя. Педро Хуан в сопровождении слуг с факелами и фонарями обходил улицы, воспрашивал всех дозорных и прохожих, стучась во все двери. Уже брежело утро, когда бывший живодер вернулся домой, измученный и приунывший, Он ничего не узнал, не принес жене никаких утешительных вестей, не мог подать ни малейшей надежды. Так прошло утро. Педро Хуан снова взялся за свои бесплодные поиски. Он вернулся в сумерки, так и не узнав, где скрывается Хулия. Колокол ударил к вечерней молитве, когда слуга доложил синьоре Магдалене, что ее желает видеть незнакомая женщина. Скажи, что я никого не принимаю. У меня в семье большое горе, — ответила Магдалена. — Я так и сказал ей, но она настаивает. Говорит, что это дело весьма интересует вашу милость. — Ну что ж, проси ее, — разрешила, наконец, сеньора Магдалена и вошла в соседнюю комнату. Перед ней стояла женщина вся в черном, под густой вуалью. С церемонным поклоном хозяйка дома указала гостье на стул. — Сеньора, — начала женщина под вуалью, — меня привело к вам важное дело, и я желала бы поговорить с вами со всей откровенностью. — Я слушаю вас, — ответила сеньора Магдалена. — Сеньора, ваша дочь у меня в доме. — Моя дочь? Хули? — Именно так, сеньора. Я пришла без ведома сеньорита к вашей милости и все выложила как есть. Я больше не в силах смотреть на слезы бедняжки.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 и ничем не заслужила такой несправедливости. Синьора Магдалена почувствовала себя пристыженной. — Я пришлю мужа. Он вас проводит. Я живу близехонько от главной площади. Дайте, Ваше милость, мне какую-нибудь вещицу. По ней вы узнаете моего мужа.